Глава 4. Загадка. Пятидесятилетний Милош Янович богатырём не был, но и карликом не выглядел. В среднего роста, с почти кайзеровскими усами, разве что не так сильно закрученными, как у Вильгельма II, в галстуке и костюме тройке, со слегка наметившимся животом, котелке и плаще производил весьма приятное первое впечатление. Дальше всё зависело от обстоятельств. К примеру, слабая половина человечества ему всегда симпатизировала, особенно сорокалетние вдовы, а сильные, разные там Лукаши, Томаши из Денники его побаивались. Кто же знает, куда может завести дружба с полицейским инспектором. Хорошо, если не в Пресненский тюремный острог, а в ближайшую пивную. Кстати, в «Трех дикарях», любимом в своем заведении, он мог легко прокинуть за вечер пять кварт пива и выкурить две трубки. Но сегодня, с самого утра, господин Яновец был в неважном расположении духа. Он ходил по кабинету, сосал погасшую трубку и размышлял о бренности человеческого бытия. А все из-за этих двух трупов, что были обнаружены вчера в вагоне номер 15, экспресса Прага-Аламоус, прибывшего на Пражский вокзал. Сложность в расследовании заключалась в том, что трудно было предположить, что же на самом деле произошло в пятом купе. Отсутствовала очевидная картина происшествия. Тот бедолага ничем не выделялся, грустно размышлял инспектор. Как все: небольшие, аккуратные усики, на вид ему не больше 40, рост 175 см. Глаза карие, волосы чёрные с лёгкой сединой на висках. Одет в тёмно-синий костюм, белую рубашку, тёмно-синий галстук, чёрные туфли. В карманах лежала черепаховая расчёска с отломанным концом, билеты на поезд до Праги, коробка спичек, немецкие сигареты, носовой платок, конверт с неотправленным письмом короткого и вполне винного содержания. Паспорт на некоего пана Йозефа Врабица. жил в Праге на съёмной квартире в доходном доме. Проверили никаких зацепок, как в дактилоскопической, так и в антропометрической картотеке на него тоже ничего не нашлось. На пальцах не имелось даже следа от обручального кольца. Поэтому надеется, что его будет искать супруга и заявит в полицию пустое дело. Был у него на безымянном пальце правой руки только золотой перстень. Покойный служил камеваьежором фабрики Франтиша Капрахаски, недавнего поставщика императорского двора, занимавшейся производством мыла, духов и другой парфюмерии. Такие Дон Жуаны знают, как найти подход к любой красавице и скружить ей голову. А дамочка тоже хороша. В прямом и переносном смысле. Очаровательна, хотя и труп. Блондинка, голубые глаза, 27 лет. Бажена Плечка. Такие сводят нашего брата с ума. Живет в Праге, замужем. Но кем она приходилась этому мертвому хлыщу? Скорее всего, любовница. А может, они просто попутчики? Ничего нельзя исключать. Самое неприятное впереди. Придется телефонировать этому пану Плечке и сообщить о смерти жены. А почему я? Почему не следователь Мейзлик? Здраво рассудил Яновец, и в этот момент раздался стук в дверь. Она приоткрылась, и в образовавшуюся щель просунулось очкатое, почти безусое, слегка длинное носа физиономия этого самого Мизлика. Господин инспектор, я договорился, нам дадут автомобиль. Не хотите ли составить мне компанию и навестить нашего просектора? Только что звонил ему, он ждёт. Я был бы вам очень признателен, если бы мы поехали вместе. вы человек опытный. Да, дорогой Лукаш, едем, с удовольствием откликнулся на лестнищащик. Полицейский снял с вешалки серый плащ, накинул его на руку и поспешил в след за следователем. Уже через полчаса инспектор Яновец и следователь Мейзлик стучали в дверь кабинета доктора Гольдберга, который находился по соседству с анатомическим отделением местной больницы. Входите, откликнулся проректор убрал перо и поднялся из-за стола. Быстро в упонове. Слава богу, успели провести вскрытие. Вывод простой: и дама, и её спутник отравлены цианидом. Вернее сказать, их просто напичкали ядом. Признаться, никогда такого не приходилось встречать. Полные желудки отравы. Сложилось ощущение, что они пили смертельный напиток коньячными рюмками. Вы думаете, что злоумышленник раздавал cyanide ложками, точно сахар? усмехнулся инспектор. То, что они отравлены, я понял сразу, когда увидел вокруг их губ засохшую пену. Ну и тогда и сейчас меня смущает одно обстоятельство. Как они приняли яд? Ведь его прежде надо было куда-то подмешать. Совершенно верно. К тому же, цианит не действует моментально, в свою очередь, усомнился следователь. Вот именно, кивнул инспектор. Почему никто из них не вышел из купе, не попросил помощи? Все зависит от дозы. Если доза большая, то жертва теряет сознание и минут через 10-15 умирает. А если это два самоубийства, такой вариант вы не рассматривали. Доктор сощурил правый глаз, точно прицеливаясь из ружья. «Эта версия не стоит и ломаного Геллера», — воскликнул инспектор. «Они оба молоды, красивы и вдруг, на тебе, решили отплыть в царство мертвых. Не кажется ли вам это странным?» Прожектор пожал плечами. В жизни всякое бывает. Это да, глядя под ноги сокрушённо выдохнул следователь. Помнится, читал я как-то в пражских вестях одну заметку. Но судебный медик прервал воспоминание мезылика. Хочу заметить, что строить умозаключения, излагать версии и предъявлять обвинения ваша работа. Тут уж без меня. Прожектор открыл ящик стола, вытащил печать. и шлёпнул ею в углу листа, на котором только что писал. Извольте получить заключение вскрытия. Простите, у меня много дел. Не смею вас задерживать. И всё-таки вам придётся ещё немного потерпеть наше общество, заявил инспектор. С вашего позволения, пан следователь, воспользуется этим телефоном и проинформирует мож о погибшем о происшествии. Мы дождёмся его, чтобы провести опознание. Надеюсь, вы не возражаете. Звоните, конечно. Просто я оставлю вас в кабинете, а сам иду на вскрытие. Меня ожидают ещё три весёлых трупа. Напились и устроили поножовщину в ресторане. Порезали друг дружку до смерти. А с виду прирядочные люди. Доктор покинул помещение. После его ухода воцарилась неловкая тишина, нарушаемая лишь скрипом петель открытой форточки, боровшейся с ветром. Простите, пан Яновец. Но я не знаю номера телефона мужа потерпевшей, жалобно проскулил Мизлик. Может, лучше вы? Не беспокойтесь, дружище. Вот, Сыщик протянул лист блокнота с цифрами. Это магазин женской и мужской одежды на Виноградах. Попросите пана Плечку. А всё-таки я молодец, самодовольно подумал инспектор. Ловко заставил этого юнца выполнить столь неприятную миссию. Хотя, какой же он юнец, Ему уже лет 25. Яновец придвинул себе заключение про сектора и принялся читать. Глаза бегали по строчкам, и невольно возник вопрос: как же так случилось, что в их желудке оказалось столько яда? Он раскурил трубку, вновь ушёл в свои мысли и уже не слышал ни дрожащего голоса следователя, ни скрипа форточки. не клацание телефонных рычагов после окончания разговора